Глава двадцать девятая. За дверью туалета для гостей охранник вдруг остановил меня. «Ну-ка, покажи лицо». Он повернул меня за подбородок к себе и выругался. «Твою мать!» «Теперь я получу из-за тебя. Она тебе лицо поцарапала». «Я чувствую», — ответила я и стала доставать салфетки и сумочки. Промокнула осторожно место, где горело, и соднила, а на салфетке проступила кровь. Все же дотянулась до меня своими когтищами эта бешеная Лаура. «Это что еще за нахрен?» Услышала я ледяной голос Андрея позади себя. Теперь уже Гор взял мое лицо за подбородок и повернул на себя, оглядел царапину, оставленную его милой подружкой, которая, очевидно, продолжала кровить. «Юра! Твою мать! Я кому ее доверил?» Видимо, мы слишком долго не возвращались, и Андрей пошел следом, словно зверь, предчувствуя неприятности на мою голову. «Это Лаура», — честно ответил охранник. «Лаура?» Опустил мое лицо и повернулся к Юрию Гор. И каким образом она оказалась рядом? Я сказал, никого близко к ней не подпускать, тем более эту дуру. Это в туалете случилось. И зачем ты их оставил там вдвоем? Или не узнал Лауру? Узнал, конечно, такую не забудешь. Но ведь это женский туалет. Я думал, она тоже просто по делам. Вмешался сразу, как услышал диалог на повышенных тонах. «Да хоть туалет, президента у тебя был приказ, и ты его завалил, Юра!» Охранник переминался с ноги на ногу. В глазах Амбала, кажется, появился страх. Андрей смотрел на него в упор тяжелым взглядом. Даже такой огромный мужик боится своего хозяина. «Это что же он за монстр-то такой?» «Ответишь за это», — протидел сквозь зубы гор. «А Юра здесь ни при чем», — влезла я. «Не надо его наказывать. Поговори лучше с этой дамой. Она из-за тебя напала на меня, между прочим. Лаура до сих пор в уборной». Я кивнула на дверь туалета, где стояла тишина. Кажется, Лаура слышала, что предмет ее обожания стоит через дверь от нее и понимала, что попала. Ну, а я ей сейчас очень помогла. «Не твое дело, Ясмин, как я разбираюсь со своими подчиненными. Стойте здесь, оба». Андрей уверенно потянул на себя дверь дамской комнаты и исчез за ней. Я не пыталась прислушиваться, но говорили мужчина и женщина довольно громко, невольно заставляя меня вслушиваться в диалог, пока я пыталась привести свое лицо в относительный порядок. «Ой, Андрей!» – расплылась она в улыбке. «Здравствуй! С наступающим тебя!» Послышался глухой стук, словно он ее резко прижал к стене. «Руки распускаем на моё. «Да ничего я ей не сделала! Чего ты?» Девушка заметно притихла. У нее царапина на лице. «Кто напал на мою женщину, тот напал на меня. Усекла?» «Да далась она тебе! Никуда не денется, заживет! Тощая, маленькая, что ты в ней нашел?» «Не твое дело. Твоя роль в моей жизни уже сыграна. Ты мне не нужна, что непонятного?» «Андрей, ну почему ты так жесток со мной? Я дам тебе гораздо больше, чем она. Ты ведь помнишь, нам было хорошо вместе. Ну почему она?» «Потому что она...» «А ты, Лаура», — лимит моего терпения исчерпала. Дверь открылась. Злой Гор вышел из помещения и захлопнул ее. «Поехали домой», — сказал он нам обоим и двинулся вперед по пустому коридору. «А как же праздник?» — поспешила я за ним. Юра замыкал наше шествие, словно приклеенный ко мне. «Плевать на него, мы отметились и ладно. С таким лицом я не покажу тебе остальным». В этот момент я даже испугалась. Неужели настолько все плохо? Я стану уродиной со шрамом? Даже зеркальце никакого не взяла с собой. Хотя какая теперь разница? В моей жизни все равно мужчин, кроме Гора, не будет. Вот и пусть любуются. Интересно, чем это все обойдется Лауре? Горский не кидает подобных слов на ветер. Он обязательно ее накажет. Как и Юрия, хотя он виноват в меньшей степени. Хмурый Гор молчал всю дорогу в машине. Так странно. Скоро часы пробьют двенадцать, а мы убегаем с вечеринки, даже не выпив толком по бокалу шампанского. Впрочем, я не могу сказать, что не рада покинуть шумное место, где было слишком много внимания, мне одной. Мне совершенно не важно, как я встречу этот Новый год. Все равно не так, как мне хотелось бы. Только не в компании Гора. Но выбирать не приходится. В доме он обратился к Юрию. «Завтра жду тебя в кабинете». Понял. Понуро кивнул провинившийся охранник. «С Новым годом вас!» Горни ответил, Смерил его презрительным взглядом И повернулся ко мне, Снял с моих плеч манто, Коснувшись обнаженной кожи И заставив меня вздрогнуть. «Идем наверх, Ясмин, Сделаем свой праздник!»